625. -е. Гуру Невозможно успешно бороться с темными, если собственная тьма неосознанно и не преодолена. В этом преодолении в себе свойств, подлежащих изживанию, заложено ручательство победы над тьмой. Каждая победа над собою — удар по тьме, и полная над собою победа. Сокрушающий удар по всем ползающим, прячущимся и замышляющим зло. Тот, кто себя победил, утверждается победителем тьмы.